Глава 3 «Петька, ты что засранец делаешь?» — заорала баба Аня, выныривая из скользкой воды. «Сварить меня в кипятке решил? Конечно, кому нужна вредная бабка?» Она откинула мокрые волосы с лица, открыла глаза и остолбенела. Она сидела в дымящейся бочке на каком-то помосте, а вокруг нее раскинулась большая площадь, заполненная народом. «Везде лица, лица, лица, сплошная полоса лиц. Старые и молодые, испуганные и веселые, ошарашенные и злые. И все взгляды были направлены на нее». Аня почувствовала, что, несмотря на нестерпимый жар, по спине пробежал холодок. Ей стало страшно. Нужно было убираться как можно дальше от этого странного места. Но тело словно приросло к бочке. Бабушка не могла пошевелиться парализованная ужасом и завораживающим зрелищем. «Что происходит? Это продолжается мой сон?» В панике подумала она. Аня резко присела, надеясь, что ее не успели заметить в густом паре. «Ну, увы!» — из переднего ряда раздался восторженный вопль. «Ведьма Анриэль выжила!» «Ну ты щавлик!» — рявкнула баба Аня, нашла глазами крикуна и подняла кулак. «Вот попадись мне!» Я тебя крапивой. Это был длинный юноша в странной одежде, в широких штанах, серой рубахе, подпоясанной шнурком и длинном фартуке. Его перепачканное саже лицо сияло от счастья. Он показывал пальцем прямо на бабу Аню и вопил во все горло: "Ведьма жива! Жива!" Дружно подхватила толпа и бухнулась перед помостом на колени. Это как понимать раскудрить твою кочерышку? Растерялась Аня. Где я? Петька, паразит, ты куда меня приволок? Она попыталась встать, но от резкой боли в спине зашипела и осела обратно в бочку. Вода была обжигающей. Или не вода. Аня толком не поняла, что-то скользкое, как кисель или масло. Но, кажется, уже не дымилась так яростно. Она с подозрением оглядела свои руки. Вроде целы. Но почему все люди на коленях? Что за чертовщина тут творится? Вдруг из толпы вынырнул мужчина в длинном белом одеянии, расшитом золотом. Потрясая белой бородкой и длинными волосами, окуривая беспрестанно себя каким-то факелом, он опасливо приблизился к помосту, кланяясь почти до земли. «Болезный, наверное», — подумала бабка, вспомнив недавний ковид. «О, великая! Мы думали, ты погибла!» Аня икнула и дернулась. Слава богам, ты спаслась, воскликнул он, задыхаясь от волнения. Бабаня быстро заморгала ресницами. Твою ж мать, великая, она, да она всю жизнь картошку сажала и козлам хвосты крутила. Ишь ты, видать в рай попала. Ты это, полегче боярин, прохрипела она, не зная, как обозвать важного гражданина, и пытаясь унять дрожь в коленках. «Какая я тебе великая? Я Аня. Просто Аня. И где, спрашиваю, этот остолоп Петька?» Белобородый вздрогнул всем телом, но не поднялся. «Петька! Это, возможно, имя одного из наших слуг великая. Мы не смеем знать эти имена». Баба Аня нахмурилась. «Слуги? Какие еще слуги?» Да она сама себе слуга и хозяйка. Но что-то в тоне гражданина заставило ее насторожиться. Она почувствовала, что попала в какую-то несусветную передрягу, и нужно срочно соображать, как из нее выбираться. «Ладно», — сказала она, стараясь говорить как можно увереннее. «Помогите мне выйти из этой купели и объясните толком, что тут происходит, а потом я так и быть решу, кто тут вели, а кто провинился. И смотрите у меня». По старой привычке она подняла палец и потрясла им. Что-то царапнуло. Какая-то странность. Палец был тонкий, длинный и молодой! А не ее прежняя заскорузлая цеплячая лапка. Тут толпа зашевелилась, зашушукалась, и Аня забыла о пальце, даже привстала, готовясь принимать помощь. Но ни один человек не бросился к помосту. Наоборот, они показалось, что люди шарахнулись от него. С ее места хорошо было видно, как смялись задние ряды. И там образовалась настоящая свалка. Точно сон продолжается, — решила Аня и помахала рукой. «Эгей! Мужики в этом стаде водятся!» Гражданин встрепенулся. Что-то он слишком растерянный для влиятельного командира. И знаком подозвал двух дюжих молодцев в форме. Они подбежали к помосту, но застыли у лестницы, не решаясь подняться. «Вперед!» — приказал Белобородый. «Ваше священство, ведьма же!» Попятились стражники. Сам ты, ведьмак! рявкнула бабка. Она резко встала и перекинула ногу через край бочки, да не удержала равновесия и свалилась обратно, зачерпнув в полный рот отвратительной жижи. Она вынырнула, крича и ругаясь, благим матом, и так яростно оглядела всех вокруг, что, казалось, даже камни готовы были разбежаться в страхе. Глаза метали молнии, волосы, слипшиеся от горячего масла, свисали грязными сосульками. Э, где наша не пропадала?» – вскрикнул мальчишка в фартуке. «Ярис, Карим!» От толпы отделились еще два парня. Эта троица взлетела на помост и замерла возле бочки. «Ну и?» – уставилась на них Аня. «Поможете старушке выбраться из бочки или как?» «Старушке?» – растерялся белобрысый паренек. «Где старушка?» Но юноша в фартуке уже протянул бабе Ане руку. Она уцепилась за нее, напряглась и легко перелезла через край. На нее сразу накинули, стеганное одеялом, и баба Аня чуть не в припрыжку сбежала по ступенькам. И это получилось так легко, так непринужденно, что она оторопела. Откуда только сила в ногах взялась и бодрость духа. А дышалась как хорошо полной грудью. Никакого старческого кашля и кряхтения. Аня с наслаждением втянула ноздрями ароматный воздух, пахший, цветущей сливой и еще чем-то. Она не понимала, что происходит, и очень надеялась, что это все продолжение чудесного сна. Но воздушность в теле радовала безмерно. «Великая, прошу вас сесть в повозку», предложил жрец в белом одеянии и низко поклонился. Он стоял чуть поодаль, не приближаясь к ней, словно все еще опасался но Анюта горделиво вскинула голову в ответ на почтительное обращение. Ей очень нравилось такое внимание и почет. «Ты, соколик того этого, спину не горбать, она нам, старикам, еще пригодится!» Подняла палец Анюта, одеяло поехало с плеч, она подхватила его, зажала у горла и деловито спросила. «И куда мы поедем?» «Его Величество приглашает вас к себе в гости». «В таком виде?» Аня кивнула на потоки воды, натекшие на камне мостовой с мокрого платья. Ответ получить не успела. А за спиной раздались какой-то шум, суета, грохот, и толпа закричала. «Держите, парня!» Анюта испуганно оглянулась и распахнула глаза. Паренек, который подал ей руку, лежал у основания помоста и корчился от боли. Она бросилась к нему, желая помочь, но он отчаянно закричал. «Не подходи!» Этот вопль, словно искра, запалил фитиль паники. На помосте короля началась суматоха. Правитель первым вскочил на коня и пришпорил его. Сановники заторопились за ним. Миг, и царственное место опустело. Лишь один господин остался в своем кресле с любопытством, наблюдая за происходящим. Все это Анюта отметила краем глаза. Сейчас ее больше нервировала толпа, которая заколыхалась от крика паренька, задергалась, лица исказились страхом и ненавистью. «Ах ты ж горе луковая!» – загремела грозно баба Аня. «Вытащил, называется, спаситель! Лучше бы я там, в бочке, и померла, чем вот это вот! Ногу покажь! Не надо! Помогите!» – завопил парень. Он попытался отползти от Анюты, но сноровистая бабка ухватила его за шиворот встряхнула и толкнула на спину. «Лежи, щавлик, и не рыпайся! Я афганскую войну прошла медичкой. Ни одного солдата вытащила с того света. А уж с хлипким переломом справлюсь!» Она бросилась к ближайшему стражнику, дернула его за пояс, на котором висел меч в ножнах. «Эту штуку дай мне!» «Господин!» Стражник выхватил меч, сунул бабки под нос и заверещал. «Убирайся, ведьма!» «Ты, молодец, с оружием поосторожнее будь. Вдруг порежешься». Аня взялась двумя пальцами за лезвие и отодвинула его от себя. Она даже испугаться не успела. Да и чего бояться во сне? Наоборот, суета вокруг нее развлекала безмерно. Будет что Петьке рассказать. Вот внучок посмеется. «Отдай ей ножные, приказал жрец, хотя тоже отскочил подальше от Анюты. Цветом кожи он сравнялся с одеждой. Завращал перепуганными черными глазами, заозирался, а бутылка на цепочке в его руках начала вращаться, как бешеная, окутывая дымом и жреца, и анюту. Баба Аня схватила ножные и кинулась обратно к пареньку. «Не трогайте!» — закричал он испуганно, выставив перед собой руки. «Ах ты, чертёнок недоделанный! Думаешь, я тебя обижу, что ли? И куда ж ты лес, окаянный? Не видишь лестница старая, гнилая? Осторожно, надо!» «Тоже мне герой выискался», — приговаривала она, приматывая ремнем к ноге парня ножны стражника. А позади нее волновалась толпа. Аня слышала возмущенные вопли, в которых сквозили нотки страха, и не понимала, почему ее действия вызвали такую реакцию. Наконец она закончила с перевязкой и рявкнула на приятелей парня. «Эй, пацаны, тащите друга в больницу!» Те, стараясь на нее не смотреть, бросились к пареньку. Крепыш взвалил его на спину и побежал в сторону. Зрители мгновенно расступились, давая проход. «Ведьма!» — взвизгнул кто-то. «Она же прошла через кипящее масло», — возразил кто-то. «Значит, не ведьма, а богиня». «Почему тогда Герох упал с лестницы?» «Споткнулся?» Вдруг в нее полетел камень, потом еще один. Боль пронзила плечо, и тут баба Аня поняла. Никакой это не сон. Она уже мечтала проснуться, но это почему-то никак не получалось. Тогда крикнула. «Я не ведьма! Великая, сюда!» Засуетился жрец, показывая на подъехавшую повозку. Соблюдая расстояние, Аню окружили стражники и, закрывая ее щитами от разъяренных людей, повели к экипажу. Проклятия неслись вслед. От каждого слова, которое падало на голову больнее камня, баба Аня сжималась и вздрагивала. «Что я им сделала?» — бормотала она, торопясь за стражниками. «Сами хозяева дерьмовые, ступеньки гнилые. Чем я виновата?» «Народ боится вас, великая. Но вы прошли сквозь кипящее масло, значит, не ведьма». «Так это масло было? Вот мерзость какая! Я хочу помыться, вся скользкая, как лягушка». Но жрец уже бежал к другому экипажу, даже не подав Ане руку. Она пожала плечами кинула такой убийственный взгляд на стражника стоящего рядом что тот испуганно подпрыгнул хрюкнул молодым поросенком и сбросил ступеньки кряхтя то и дело теряя одеяло и проклиная жадного короля не подавшего ей нормальную машину с водителем бабка забралась в карету она села ровнее поправила сползшее одеяло и тут снова взгляд упал на руки они просто сияли молодостью и белизной ни сеточки морщин неистонченной кожи. Бабушка дернула на окне штору, поднесла кисти к свету и остолбенела.